Глава 42 Чай был выпит, коржики съедены, отношения двух женщин укрепились. Можно было возвращаться вдоль мыса домой. В этот раз Эвелин, не спрашивая разрешения, взяла Пип под руку, чтобы легче было идти. И от этой доверчивости у Пип потеплело на сердце. Как же хорошо быть нужной. С моря по-прежнему дул ветер, хотя небо стало безоблачным и синело вовсю. Пип пожалела, что у них нет воздушного змея, а потом задумалась, откуда взялась эта мысль. Она уже забыла, когда последний раз запускала змея. Пылится ли до сих пор её старый змей в чулане на ферме? Надо будет узнать у матери. Можно даже купить новый и принести на пляж. Она представила, как побежит вдоль пляжа с верёвкой в руке, управляя огромным парящим в воздухе разноцветным бриллиантом с пляшущими, как бабочки, ленточками на хвосте. Можно ли до того состариться, чтобы отвергнуть такие забавы? Росс решила бы, что можно, но Пип была категорически против. Теперь, зная, что неверно истолковала запись в дневнике Эвелин и что гибель Джоан была несчастным случаем, Она и испытывала облегчение. Теперь можно было симпатизировать Эвелин гораздо больше, чем раньше, когда ещё сохранялась тень сомнения. Хорошо было понимать, что за беда стряслась со Скарлетт. Хорошо и невыносимо грустно. Поэтому Пип не хотела об этом думать, чтобы не задуть занимавшиеся у неё внутри крохотные язычки счастья. Эвелин их разговор тоже пошёл на пользу. Возвращались они медленнее. Прогулка её утомила, хотя она тщательно это скрывала. Зато на душе у неё определённо полегчало. Её слова о Джоан не были исповедью, но послужили в некотором роде катарсисом. При всей усталости Эвелин как будто помолодела. Девчушка примерно возраста Скарлетт прошмыгнула мимо них и бросилась к ведущим на пляж бетонным ступеням. Мать тут же заторопилась за ней. Малейшая суета рядом пока ещё вызывала у Пип дрожь, зато Эвелин улыбалась, глядя, как ребёнок прыгает со ступеньки на ступеньку, начиная каждый раз с одной и той же ножки. «Как же хорошо не киснуть дома, Пип», — сказала она, когда девочка добралась наконец до пляжа. «Спасибо, что повели меня гулять». «Это вам спасибо», — отозвалась Пип. «Между прочим, вы ещё не рассказали мне про Теда. Вы пару раз его упоминаете, но не пишете, навещал ли он вас». При упоминании Теда Эвелин ещё больше повеселила. Её глаза заискрились. «Милый, милый Тед. Когда я сюда переехала, он частенько ко мне наведывался. Звонил, чтобы поболтать, когда выдавалась возможность. Он был прекрасным другом». Пип повернула голову и пытливо взглянула на Эвелин. Та сразу её поняла и покачала головой. «Что за мерзкие мысли? Нет, ничего похожего». По-моему, он вообще не интересовался женщинами, как, впрочем, и мужчинами. Говорил, что когда-то был женат, но недолго. Всю жизнь он посвящал уходу за матерью. Они были неразлучны. Какой контраст. «Тед ради своей матери был готов на всё» а я бежала от своей, куда глаза глядят. Все люди разные. Пип задумалась о собственной матери, старавшейся говорить и поступать правильно, ходившей вокруг неё на цыпочках, и у неё схватило живот. Она знала, что раньше была чудовищно неблагодарной дочерью. Родители имели все основания переживать из-за её отношения, её манер, Она решила исправиться. Доказать матери, что ценит её прежние и нынешние усилия. «Когда Скарлетт была совсем мала», — сказала Эвелин. Тэд был почти единственным, кто ко мне заглядывал. После её рождения приехал, конечно, Питер, хотя дети его не очень интересовали, пока он сам не стал отцом. Зато Тед появлялся всякий раз, когда находил время и мог арендовать автомобиль. Он играл с ней, подолгу возил в коляске, давая мне поспать. Джоан палец о палец не ударяла, чтобы помочь. Я сама стелила постели, всё прочее. Когда появлялся Тэд, у меня была возможность отоспаться. Я гадала, о чём они с Джоан могут беседовать в моё отсутствие. Думаю, они просто избегали друг друга. А потом его мать захворала, И ему стало всё труднее вырываться. Если он звонил, когда я гуляла со Скарлетт, Джоан ничего мне не передавала, поэтому постепенно мы отдалились друг от друга. Конечно, он был на похоронах Скарлетт. Но потом мы виделись мало. Думаю, я совсем ушла в себя, и он бросил попытки мне помочь. Бедняга Тед. Он заслуживал гораздо лучшего отношения. Прекрасный человек сказала Пип. «В моей жизни не хватает такого, как Тед». Сказав это, она поняла, что у неё есть такой человек. Джесс. Он был готов её поддержать, а она его отталкивала. Ей бросился жар в лицо. То ли от ветра, то ли от стыда. Надо срочно всё исправить и с родителями, и с джезом, По крайней мере, попытаться. Она надеялась, что мосты ещё не сожжены. Они дошли до дома Эвелин, обветшалого и заброшенного, особенно по сравнению с кокетливыми соседскими домиками. Эвелин остановилась, посмотрела на своё жилище и грустно покачала головой. «Как же я всё запустила», — сказала она, обращаясь скорее к самой себе, чем к Пип. «Хватит. Назрели перемены, Эвелин Маунткасл. Пора взять себя в руки». Пип удержалась от комментариев, но мысленно сказала себе то же самое. Вернувшись на ферму, Пип продолжала думать об Эвелин и Тедди. Не было сомнений, что они были близкими друзьями, ближе друга, чем Тэд у Эвелин никогда не бывало. Насколько трудно будет его отыскать? Очень трудно. Ей пришлось бы расспрашивать Эвелин, а это значило бы сразу выложить все карты на стол. Она даже не располагала фамилией Теда и не могла искать его по социальным сетям. Впрочем, она сильно сомневалась, что Тед в них присутствует. Ей хотелось преподнести Эвелин сюрприз. Она готова была биться об заклад, что прежняя Эвелин, Эвелин автор дневника из времен до гибели Скарлетт, оценила бы добрый сюрприз. Но как она отнесется к этому сейчас? Но даже если всё получится не так, как Пип задумывала, она не сомневалась, что Эвелин поймёт искренность её намерений и не рассердится. От одной лишь перспективы сделать Эвелин приятное, Пип уже летала, как на крыльях. Как же долго она ничего не делала ради другого человека из чистого альтруизма. Ей было стыдно сознаться себе, что последний раз такое было очень давно, ещё задолго до трагедии. Она была чересчур погружена в обустройство собственной жизни. «Теперь все это изменится», — думала Пип. «В Лондон вернется совсем другой человек. За монументальный стол из красного дерева сядет совершенно другая Росс Эпплби».